«Одна из самых важных стратегий является также одной из самых лёгких. Ты можешь попробовать её уже сегодня. Она не займёт много времени, не так ли?» Джулиан улыбнулся. «Эти приёмы и методы, эти знания, которые я открываю тебе, сделают твоё время более продуктивным и эффективным, чем когда-либо». Не стремись, зарабатывая копейку, потерять рубль. Итак, ритуал погружения в знания сводится к чтению книг и изучению богатства информации вокруг нас. Частично. «Пока читай 30 минут в день. Остальное само придет», — сказал Джулиан с оттенком таинственности. «Хорошо». Каков пятый ритуал искрящейся жизни? Это ритуал собственного отображения. Мудрецы твердо верили в силу внутреннего созерцания. Найдя время познать самого себя, ты соединишься с измерениями своего бытия, о существовании которых ты раньше и не подозревал. Звучит достаточно серьезно. На самом деле это очень полезное знание. Видишь ли, в каждом из нас стоятся спящие таланты. Находя время узнать их, мы пробуждаем их. Однако молчаливое созерцание — это даже нечто большее. Оно сделает тебя сильнее, свободнее и мудрее. Я все еще смутно представляю себе эту концепцию, Джулиан. Это достаточно логично. Когда я первый раз услышал о ней, она мне тоже была непонятна. В своей основе собственное отображение ничего больше как привычка мыслить. Разве не все мы мыслим? Разве это не неотъемлемая составляющая человеческого существования? Большинство из нас мыслит. Проблема в том, что большинство людей думают ровно столько, сколько достаточно для выживания. Говоря об этом ритуале, я имею в виду мышление, достаточное для процветания. Когда ты прочитаешь биографию Бена Франклина, ты поймешь, что я имею в виду. Каждый вечер, после проведенного в трудах дня, он удалялся в тихий уголок своего дома, и размышлял о прошедшем дне. Он анализировал все свои поступки. Положительные и конструктивные, или отрицательные требующие исправления. Четко зная, что он делал неправильно за день, он мог принять незамедлительные меры, чтобы исправить положение и продвигаться дальше по пути собственного совершенства. Мудрецы делали то же самое. Каждый вечер они удалялись в святилище своих хижин, усыпанных благоухающими лепестками роз, и погружались в глубокое созерцание. Ее краман имел привычку записывать все события дня. А что именно он записывал? спросил я. Он заносил в блокнот все свои действия с момента пробуждения, описывал взаимоотношения с другими мудрецами и свои походы в лес в поисках дров и пищи. Он записывал мысли, промелькнувшие в его сознании в течение дня. «Это же совсем непросто. Я с трудом могу вспомнить, о чем думал пять минут назад, не говоря уже о том, что было 12 часов назад. Нетрудно, если ты это делаешь каждый день. «Видишь ли, каждый может достичь таких результатов, каких достиг я. Каждый. Настоящей проблемой является то, что слишком много людей страдают от страшной болезни, известной как отговорка. «Боюсь, что я заболел ею в прошлом», — произнес я, полностью понимая, что хотел сказать мой мудрый друг». «Сделать что?»